Глава четырнадцатая. Проба пера. «Ну что, писатель, поверил?» — спросил его на прощание вор в законе. «Если ты чего-то не видишь или не знаешь, что «Это не значит, что это не существует», — закончил за него писатель. «Поверил. Как в него не поверить? Я уже позвонил в Москву. Сказали, что мне пришло приглашение на работу в правительство. Не министром, конечно, но...» «А ты бы хотел сразу президентом?» — рассмеялась Даша. Посещение демона пошло ей на пользу. Она заметно повеселела и даже помолодела, а главное — стала свободно взаимодействовать с эфиром. Начала, как и я, со стаканом молока. Когда уже подъезжали, то она без труда сотворила гамбургер. «Нет, нет, только не это. Зачем мне такое счастье? Я люблю тишину и покой». «Должность у меня второстепенная, но дающая возможность быть в курсе всех слухов и сплетен. То, что я хотел. И главное, я ни за что не отвечаю. Ну разве не прелестно? Будешь в Москве, крестный отец, заезжай. С делами смогу помочь теперь», — обратился он к Степану. «Свой человек в Белом доме — то, что нужно. Обязательно заеду». Мы еще немного постояли, затем объявили рейс писателя, и он отправился на посадку. Степан тепло попрощался с нами и пожелал всяческих успехов, после чего укатил с братками. ковалькада из нескольких одинаковых черных машин, распугивая Ротозеев, быстро покинула стоянку аэропорта. Мне же надо было заехать домой, забрать кое-какие личные вещи. В отличие от Даши, я собраться не успел. Через час мы подъезжали к моему подъезду. «Ты иди, милый». Даша после того, как вышла от демона, стала невероятно добра и покладиста. Я здесь посижу. Я быстро. Заверил ее и быстрым шагом отправился к подъезду. Первое, что меня насторожило, так это отсутствие бабок на скамейке. Эти постоянно несли дежурство во дворе, особенно в хорошую погоду. Сейчас же ни одной не сидела Странно. Поднявшись на третий этаж, я открыл дверь в квартиру. Тотчас распахнулась дверь соседней квартиры, и оттуда выбежали двое. Еще двое, перескакивая через три ступеньки, неслись сверху, Снизу вроде тоже кто-то поднимался. Все они были в штатском, но от них за версту разило опирами Сопротивляться я не стал. Пока не стал. Они повалили меня прямо перед дверью и с наслаждением попинали ногами. Я явно ощутил, как им это доставляет незабываемое удовольствие. Наверное, потом, вечером, когда соберутся бухать, делятся впечатлениями. В конце концов, они поставили меня на ноги и втолкнули в прихожую. Кто-то сразу сообщил по рации, что меня взяли. Мне заломили руки и надели наручники, обращались со мной как с последним бомжом. Один из них не применил пару раз ударить мне по почкам, но, видя, что я не собираюсь сопротивляться, потерял ко мне интерес. Протащив по коридору, бросили на диван в большой комнате. Сами же рассосались по квартире, бесцеремонно обыскивая ее. — Вы кто такие? — спросил я спокойно. То, что они не представились, в наше смутное время мало кого волновало, и протестовать их поведение и незаконный обыск можно было только в кино. На практике же ты легко мог остаться инвалидом. «Ты дурак, что ли?» — подошел ко мне мужик с красной мордой. «Хорошо, видать, поддает». «Нет, вроде меня обследовали недавно». Я решил поиздеваться над ними. Все их удары не доставили мне боли, зато сильно рассердили. «Хоть сейчас сделаю дураком». «Ты опасный преступник, а опера, понял?» Он навис надо мной, дыша перегаром и потом. «Опасный? Что же я такого сделал? Одного я никак не мог понять. Кто меня сдал?» «В городе никто не знал, чем я занимаюсь. Братки не могли. Оставался только дед Матвей. На него, скорее всего, сильно надавили, тем более вояки уже пытались. После того, как им щелкнули по носу в зоне, они озверили Им нужна была информация, наверное, только поэтому меня они не забили до смерти ногами на площадке. Как они работают, я уже наслушался от Смирнова. фу -па. А может, это он постарался? Легко. Особенно, когда мы под ручку с Дашей подошли к машине. Хотя нет. Уехал с целительницы, и что? Ничего. Вор в законе? Тогда бы они ждали нас в аэропорту. — Тоже мимо. Нет, они точно знали, что я вожу людей в зону, и главное, что при этом возвращаюсь, в отличие от других. — Сейчас узнаешь, старше расскажет. — Ну чего, нашли что-нибудь? — крикнул он в сторону коридора. — Нет здесь ничего. Одни пустые бутылки, даже пожрать нечего. — откликнулись с кухни. — Здесь вам не ресторан, проваливайте отсюда, пока я вас всех не угандушил. Я решил их немного предупредить. — Вы слышали? — заржал красномордый. В этот момент в мою квартиру зашел еще кто-то. Мой конвоир тут же убрался с дороги, и в комнату вошел целый полковник. Резкие холодные глаза, тонкие губы, острые скулы. Под мышкой он держал свою фуражку. «Опасный штрих», — подумал я. Ну, пусть выскажется, пока Даша не решила сюда заглянуть. своров Алексей Иванович!» Он встал в двух шагах от меня и заложил руки за спину, нацепив на голову фуражку и низко опустив козырек. «Допустим. Настало мое время их бесить. — Отвечать, когда спрашивают, — прошепел полкан. Красномордый сунул ему в руки мой паспорт. Полковник быстро пролистал документы и снова уставился на меня. — Вы, Алексей Иванович, обвиняетесь в неоднократном пересечении запретной зоны в составе группы лиц. Нам предстоит выяснить обстоятельства данного преступления и найти всех. — Какой зоны? Болото, что ли? Так здесь каждого второго можно сажать. Клюкву собирал. «И насобирали на джип», — в тон мне спросил полковник. «Откуда у вас денежные средства?» «Тебе-то что, в долг хочешь попросить? Так после такого приема не дам и не надейся. Ты с этим обвинением в суд пойдешь? Когда болото объявили запретной зоной? Когда нас туда умирать сбросили или раньше?» «То, что ты такой весь из себя герой, я знаю. Но на этот раз ты заинтересовал серьезных людей. Появились вопросы, и ты поедешь со мной». «Серьезных?» «Вау, чё, правда серьёзных? По-моему, это какой-то беспредел. Бить меня, вламываться в квартиру, угрожать расправой и потом ещё увозить куда-то, выдвинув смехотворное обвинение. немного ли для одного дня?» «Выбей ему пару зубов, Метёлкин, а то много болтает, и потом грузи. Прокатимся сам знаешь куда». Полковник отдал приказ красномордому, и тот, довольно оскалившись, стал демонстративно одевать чёрные перчатки. «Он реально собрался меня бить!» Тут мое терпение окончательно лопнуло. Первым делом я представил, как наручники за спиной рассыпались в прах. Через мгновение я ощутил, что мои руки освободились от оков. Я также демонстративно размял затекшие руки, чем вогнал в ступор Метелкина. И тут мне захотелось, чтобы он испытал то же самое. Наручников у меня не было, поэтому я представил, как его кисти рук срастаются. В этот момент он натягивал перчатку на левую руку. Пальцы правой вросли в запястье левой, и две руки превратились в одно целое. более он не испытывал, и до Красномордова пока не дошло, что с ним произошло. Он с удивлением взглянул на свои руки и подергал ими, пытаясь разъединить. Конечно же, у него ничего не вышло. Тогда он еще больше покраснел и пошел лиловыми пятнами. Дернув еще несколько раз и убедившись, что его руки внезапно срослись в одно целое, Метелкин завизжал, как девочка со второго этажа. Но то и было простительно, она еще ходила в детский сад, но эта морда с пистолетом на поясе выглядела смешно. Я не выдержал и засмеялся. В комнату вернулся полковник и непонимающе уставился на Метелкина. Тот тряс руками в перчатках перед ним и причитал. — В*** меня какая, товарищ полковник! Это все он сделал! Он мотнул своей раскрасневшейся башкой на меня. — Он и наручники свои снял! Расстрелять бы его надо поскорее! — Ага, сейчас. «Чем стрелять будешь? Фу. Так меня это развеселило, что я не мог остановиться и чуть ли не согнулся пополам от смеха. «Ты что же это, Суворов? Препятствовать сотрудников внутренних органов собрался?» «Да я тебя...» — удивился полковник, так и не сформулировав мысль до конца, крикнул. «Все сюда!» В коридоре и на кухне послышался топот, и несколько человек, толкаясь, пытались одновременно пролезть через узкую дверь. В комнате стоял рыдающий Метелкин и показывал всем свои руки, высоко подняв их над головой. Полковник тоже попытался выхватить пистолет, но так и застыл с рукой, врушив бедро. Смотрелось это кошмарно. У него исчезла кисть и запястье полностью погрузилось вплоть, соединившись с бедренной костью. Лицо полковника перекосилось, и он повернулся в надежде сбежать, но прикипел к полу. Его ноги погрузились в линолеум по щиколотку, а рот я поспешил ему заклеить наглухо. Мало ли, какие еще приказы он примется раздавать. Трое оперов, застывших в дверях с открытыми ртами от увиденного, не стали дожидаться, пока я ими займусь, и кинулись на выход, но добраться до лестничной клетки им было не суждено. Дверь не открылась перед ними, как они ни старались, и выбить ее тоже не получилось. Я все-таки навестил их и вышел в коридор. Они уже не пытались вытащить наручники или пистолеты, а только с ужасом смотрели на меня. Мне даже стало немного неудобно, до чего я довел стражей правопорядка. Он тот кучерявый с большим знанием дела бил меня по почкам. Его я толкнул в стену невидимой рукой. Влетев в нее, он мгновенно погрузился спиной в бетон, растворившись в нем. Мне стало интересно, а смогу ли я... Оказывается, смогу. Я, как филиппинский хилер, ловко проник рукой в живот, Пошарил там и вытащил почку. Большая, жирная, чёрно-красная фасолина заняла своё новое место, утвердившись снаружи тела, на пупке. Что самое ужасное, человек не чувствовал боли и с жутью в глазах наблюдал за моими действиями, не в силах им помешать. Ратин тоже не мог. Я приказал всем троим заткнуться. Он так и остался торчать в стене, а я пока переключился на его скромно стоявших в прихожей коллег. Эти били меня ногами на площадке в самом начале, Ну что ж, жалко, что здесь нет Пикассо. Вероятно, он бы смог по достоинству оценить мой замысел. Их я сплел ногами. Отныне у них на двоих было две ноги. Два молодых речевых опера стали сиамскими близнецами с руками, погруженными глубоко в стену. Теперь они не смогут бить кого попало. Последним штрихом я всем заклеил рты. Теперь они точно не расскажут, кто их так обидел». Забрав у сиамских близнецов африканскую бронзовую статуэтку отца, которую один из них уже успел прикарманить, я вышел из квартиры и закрыл ключом дверь. Совесть моя была чиста. Все остались живы. Качество дальнейшей жизни данных особей меня совершенно не волновало. Мне даже почему-то показалось, что их спрячут куда-то в глубокий подвал и будут долго изучать. В итоге ни черта не поймут, а усыпят. А, да, кушать-то они точно больше не смогут. Всегда можно проделать дырку в шее и кормить через трубочку. Придумают что-нибудь. Как будто они меня хотели на аттракционах покатать и угостить мороженым. По делам. Вот еще что. Чуть не забыл. Я ощупал свое лицо и тоже немного изменил его. Мало ли кто там еще на улице ждет меня. У них есть моя фотография, мой адрес и мои паспортные данные. Я вышел из подъезда? Никого. Даша по-прежнему сидит в машине и что-то читает, совершенно не ведая о нападении на меня. Я сел за руль и включил двигатель. «Ты кто?» — удивилась она такой наглости. «А, да. Я набросил старый плащ отца, и лицом сейчас совершенно был не похож на себя. Я это, люха пришлось замаскироваться. Меня поджидали менты в квартире», — быстро сказал я, выруливая со двора. «Ого! И где они сейчас?» — заинтересованно спросила колдунья. «В квартире остались. Они как бы это вросли в нее». «Так получилось», — смущенно пожал плечами. «Блин, ты почему меня не позвал?» — разозлилась она. «Я тоже хочу». «Хочу что?» «Потренироваться. Они тебя били?» — взволнованно спросила она. «Ничего не сломали?» «Немного. Все в порядке, в отличие от них». «И что ты с ними сделал?» «Я представил, как у них руки срастаются между собой или врастают в тело. Рты исчезают, и тела изменяются. Они все вмурованы в стены или пол». Также я заклеил им намертво рты. Они уже не жильцы. Я думала ты струсишь связываться с ними. Это похвала или наоборот? Вот ищу Они меня бьют, потом толкают какую-то нелепицу о пересечении границы зоны, а я буду терпеть. Кстати, они хотели меня отвезти к серьезному человеку. Какому? Не узнал. Разворачивайся, спросим, — предложила Даша. Нет, поехали лучше отсюда. Через два часа очередной рейс на Москву. «Деньги у нас есть. Пусть сами с собой разговаривают. Иначе их найдут и перекроют аэропорты вокзалы с дорогами». «Логично», — согласилась колдунья. «Однако я ошибся. Аэропорт они все же перекрыли. После регистрации на рейс ко мне подошли несколько человек и ласково предложили пройти в досмотровую комнату. Скорее всего, за мной было выслано несколько групп. Засада на квартире не подала пока никаких сигналов, поэтому менты решили, что я направился в аэропорт. У нас было два чемодана с долларами. Один у меня, другой у Даши. По ней никаких ориентировок не было, так что ее они не тронули. Уходя, я умудрился подмигнуть ей. Она плавно опустила ресницы. Все, им конец, без сомнений. Но я почему-то был уверен, что наш отлет останется в тайне. Никаких легенд после себя мы не оставим. Как я ошибался. — Суворов Алексей Иванович, вы находитесь в розыске, мы задерживаем вас, — обрадовал меня лейтенант. «И проведем досмотр. Откройте, пожалуйста, чемодан». «Сам открой, порадуйся напоследок», — ехидно ответил я. После того, что случилось в квартире, я стал более циничен, и то, что они отдадут меня к кому-то очень серьезному, не сомневался. Вот бы узнать, кому. Дождаться, пока приедут за мной, и проехаться в адрес. Вдруг там находится кто-то, кого я не одолею. Все-таки лучше начать поиски этого субъекта подальше отсюда». Ведь не зря же меня предупреждали, что за нами могут открыть охоту. Неужели начали?» Лейтенант не стал ломаться и откинул крышку чемоданчика. Я мог бы его намертво запаять, но не стал. Лейтенант застыл с открытым ртом, увидев ровные ряды пачек долларов. Его коллеги сгрудились над чемоданом. По их хищным взглядам я понял, что они хотят меня отвезти на место, облегчив от груза. Посовещавшись между собой, лейтенант вынес вердикт вы еще, Алексей Иванович, промышляете подделкой валюты. За это у нас корячится большой срок. Чемодан вместе с содержимым я отправлю на экспертизу. Вы получите на руки расписку, а сейчас мы переправим вас...» Он так и не договорил. Даша действовала куда жестче меня. Она просто прошла сквозь стену, но не со стороны коридора и входной двери. Ее появление менты никак не ожидали, да и никто бы не ожидал. Она не сломала ее, а проникла через нее. Материал стены сомкнулся за ней и остался неповреждённым. На одежде колдуньи не осталось ни единой пылинки. Столь эффектное появление заставило застыть правоохранителей в ступоре. Лейтенант держал в руках вожделенный чемодан. Его коллега тянулся ко мне с наручниками. Ещё двое злобно зыркали на меня. Их взгляды не предвещали ничего хорошего. Даша без лишних разговоров кинула в лейтенанта щепотку чёрной пыли, и тот сразу покрылся язвами. Они стали расти на глазах, проделывая огромные бреши в сотруднике внутренних органов. Все воочию увидели его органы, после чего оставшаяся нетронутой нижняя половина тела упала на пол рядом с чемоданчиком, которому пыль не причинила вреда. Все произошло настолько быстро, что второй милиционер с наручниками в руках остался без ног. Они исчезли после жеста рукой колдуньи. Она взмахнула, будто отсекая что-то в воздухе, и человек, потеряв сознание, оказался тоже на полу. В отличие от первого, у него фонтанами била кровь. Он бледнел и уже через несколько секунд умер от потери крови. Двое других выпали из поля зрения Даши, и она не заметила, как один из них уже вытащил пистолет. «Сзади!» Я попытался выбить дистанционно пистолет из его руки, но тот успел выстрелить. От колдуньи его разделяло пять метров. Я уже успел попрощаться с Дашей, когда уверил, что пуля расплющилася невидимую стену. Колдунья или сразу зашла с щитом вокруг себя, или успела поставить преграду. Стрельба не принесла результата. Ее глаза сверкнули недобрым огнем, и я успел подхватить чемодан и закрыться коконом, после чего Даша развела в стороны руки, и с ее пальцев сорвались волны, видимые только мне. Удар волной неизвестной природы смял перегородки в этой комнате, выбил дверь в коридор. Волна ушла дальше, сбивая с ног всех, кто находился рядом. Действовала она бесшумно, чего не скажешь о звуках разрушений. Не знаю, что случилось с двумя стрелками. Ноги одного торчали под кучей щебня, второго вообще не было видно. Мы, не сговариваясь, схватились за руки и побежали на посадку.